28 мая 2002 года, Санкт-Петербург, здание собственной его императорского величества канцелярии, третий отдел. Собственная его императорская канцелярия располагалась в самом центре города, в старинном с колоннами зданий. Когда-то раньше здесь же располагался и третий отдел В те благословенные времена вообще в империи было потише, да и преступники были не такими изощренными. Ну, посудите сами. Типография, целое здание. Это сейчас принтер в каждом доме. Скачал с британских сатов инструкцию по организации массовых бесчинств или листовки с клеветническими материалами и печатать сколько влезет. И самое главное, материалы и в самом деле клеветнические. То и дело, опровержения печатаются с цифрами, и в интернете материалы есть. Скачал? Так ты проверь, правда это или нет, прежде чем эту гадость печатать. Но нет. Запретный плод, как известно, сладок. Есть отроки, которых хлебом не корми. Дай сделать что-то запретное. А эта дорожка, как известно, скользкая. Третий отдел сейвк располагался в неприметном, совсем недавно отстроенном, семиэтажном здании на окраине хотя строить его начали еще до того, как В.В. Путилов стал главой всего почтенного ведомства. Они удивительно походили друг на друга, человек и здание, серый, скучный бюрократ. Не подумайте плохого, такие люди тоже нужны, такие вот неприметные бюрократы, раньше их называли письмоводители. Как раз и двигают работу, делая ее изо дня в день, без фанфар и почестей. Но как мы с этим человеком сработаемся, не знаю. Кабинет Путилова был на третьем этаже. Все в здании и коврой дорожки, и унылые дешевые двери, и одинаковые костюмы, попадающихся мне навстречу людей, несло отпечаток неизбывного канцеляризма. Ладно. — Капитан первого ранга Воронцов, — сухо отрекомендовался я секретарше, — представляюсь пока старым званием. — Извольте, доложите визите. — Сейчас. — Господи! Она же, наверное, Николая Второго помнит. — Приемные меня продержали десять минут, хотя готов поклясться, в кабинете никого не было. — Еще один старый добрый бюрократический трюк. — Господин Воронцов, прошу вас. — Наконец-то! Владимир Владимирович не поленился встать из-за стола цветной улыбкой, которая ровным счетом ничего не значила, пожал мне руку. — Господин Воронцов, рад знакомству. Известно вам персона, совсем недавно изволили телефонировать насчет вас. — Благодарю, — кивнул я. — Завтра я намереваюсь вылететь на новое место службы, поэтому я бы предпочел получить задание прямо сейчас, не откладывая. — «Как вам будет угодно, сударь?» Путилов, судя по голосу, немного обиделся. «Щел мое поведение обычным гонором флотского офицера, и, возможно...» «Но он был прав. Но дать вам задание будет не так просто». Путилов лоб, затем сунулся в один из ящиков старомодного стола, вытащил толстую папку и плюхнул ее на стол передо мной. «Для начала, извольте, ознакомиться». Секретно. собственное Его Императорского Величества канцелярия. Третье отделение Его Превосходительству тайному советнику Путилову. Срочно лично в руки. Номер А4247-ВК/00. Спецдонесение. донесения. Настоящим сообщаю, что 22 апреля всего года исправник Али Магади установленным порядком сообщил по радиосвязи о том, что около пивного завода, принадлежащего подданному Его Величеству Лейбовичу А.Ф., собирается толпа, имеющая явно погромное намерение. В соответствии с уголовным уложением, законом Российской империи о полицейских чинах, исправлении полицейской службы, дежурным по городу, квартальным исправником Алиджани было принято решение о направлении к месту скопления людей, казачьи сотни под командованием под Сивцова. По прибытии под Сивцов доложил, что около завода собралось не менее одной тысячи человек, настроенных явно погромно и имеющих в руках холодное оружие, палки и камни. В ответ на приказ под Сивцова разойтись по домам, и толпы закричали, что не уйдут пока не сожгут принадлежащий Лейбовичу завод, производящие пиво, слабоалкогольные и прохладительные напитки, что Лейбович принимает на работу одних жидов, что работающие на заводе жиды наполняют мочой пивные бутылки и продают их как пиво, что Лейбовича надо повесить на заводских воротах, после чего собравшиеся начали кидать в казаков камни. В ответ подъяснул Сивцов, приказал казакам сотни применить в отношении бесчинствующих спецсредства – гранаты с пластмассовой шарапнелью и газовые гранаты. В этот момент по казакам сотни Севцова был открыт одиночный снайперский огонь со стороны складов, расположенных за спиной, бесчинствующих примерно в 400 метрах от завода Лейбовича. В результате этого подхорунжи слепых и старший урядник кобыла были убиты, а сам подъясовул Севцов тяжело ранен. Ответным огнем казакам сотни удалось – подавить снайперские точки, толпа во время боя рассеялась В районе складов, с которых велся огонь казаками, сотни был обнаружен труп, неизвестного, с огнестрельным ранением головы, опознанный позднее как исправник Али Магади, а также кровь и следы волочения. Никого более обнаружить не удалось. Проведенная экспертиза обнаружила на теле и одежде исправника Магади следы пороховых газов, непровержимо доказывающих, что Магади стрелял в казаков, вызванной к месту беспорядков казачьей сотни. Сам Магади был убит пулей калибра 7,62, выпущенной из одной из снайперских винтовок казачьей сотни. По указанным выше фактам Департаментом собственной безопасности начато служебное расследование. Результаты будут высланы отдельно спецзанесением. Остаюсь верным его императорскому величеству, Полицеймейстер города Багдад Ибрагим Аль-Бакр. Интересно, интересно. Я наскоро пробежал еще несколько подобных донесений. Везде сценарий один и тот же. Разве что полицейских исправников на месте стычки не оставалось. Возможно, их там и не было. А, возможно... Ваше превосходительство. Надеюсь, вас не затруднит приказать принести карту Багдада. Желательно полицейскую с указанием мест расположения полицейских, жандармских и казачьих подразделений. Пока не сли, ознакомился с оставшимися бумагами. Скорее, не ознакомился, пробежал по диагонали. Принесли карту. Позаимствовав карандаш письменного прибора, стоящего на столе у начальника третьего отдела, я начал привязываться к карте, нанося на нее отметки, где произошли те или иные инциденты. Обычная штабная работа, нудная и на первый взгляд не нужна, но позволяющая многое поднять. Путилов с интересом наблюдал за моей работой. Что скажете, Сударь? спросил он, когда я нанес последнюю точку и отошел, чтобы полюбоваться делом рук своих. Ничего хорошего. Готовится вооруженный мятеж. Вот как? Что заставляет вас так думать? Я все очень просто. Расположение мест, где все это произошло, видите, накрывает почти весь город, равномерно, что очень важно, во всех районах ваши аналитики не сумели обработать информацию, которую получили оперативники. Это проверка, понимаете, кто-то устраивает, то тут, то там, инциденты и проверяет реакцию, кто прибудет на место, в какое время, какими силами, какие действия будут предприняты. Они отслеживают маршруты выдвижения сил, правопорядка к различным точкам города, планируют, как в час че они блокируют их либо в казармах, либо на улицах. Кто-то готовится, и готовится очень серьезно. Владимир Владимирович покачал головой. «Нам надо было сразу привлечь вас». «То есть ваши аналитики не уловили закономерности?» ну, «А чего же, уловили, но на это им потребовалось три недели». И то они представили доклад, где этот вариант фигурирует как «один из». Проблема в том, что они не служили в армии, тем более в частях командования специальных операций. При подготовке операций применяются одни и те же методички, и один профессионал всегда узнает почерк другого профессионала. «Не лукавьте, князь. Проблема с кадрами родилась не по моей вине». «Ну, скажите, вот вы бы готовы были пойти сюда работать? Хотя бы сразу, ко мне, товарищам!» Я отрицательно покачал головой. «Только этого еще не хватало в жандармерии работать. Предки в гробу перевернуться. Ответите, И никто не идет. Считают ниже своего достоинства, ниже чести русского офицера работать в жандармерии. А между тем, это тоже работа. Ее тоже кто-то должен делать». Если в загранке еще удается собрать людей, то здесь... Ваше превосходительство, каким образом я должен собирать информацию? Я так полагаю, есть какая-то агентурная сеть, не правда ли? А как вы работали в Бейруте, забыли? Хотелось бы забыть, но такое не забывается до самого смертного адра. Да, я могу дать вам выходы на жандармскую и мою собственную сеть осведомителей. Да, я могу вам написать рекомендательное письмо, но стоит ли? Если существующие системы безопасности не дают информацию, то стоит ли их использовать? Поразмыслив, я пришел к тому же выводу. Не стоит. Если существующие сети добывания информации скомпрометированы, Если где-то идет утечка, то верхом глупости будет новому человеку продолжать пользоваться дающей сбои системы. В этом случае один агент, но не скомпрометированный, не учтенный в своих расчетах противником, стоит дороже целой агентурной сети. — Вы правы, не стоит, — признался я. — Вопрос номер два. Какого рода информация наиболее интересна вам? Путилов тонко улыбнулся. Знаете, князь, с дворянами и тем более потомственными. В чем-то очень сложно, в чем-то очень легко. Когда я отправляю человека на работу за границу, он пишет мне подробный план, чего он намерен добиться на нескольких листах. Завербовать источники там-то, там-то, наладить канал передачи дезинформации и так далее, тому подобное. Потом приходится проверять. «Действительно ли человек работает или пьет горькую на чужбине? С дворянами все иначе. Его увеличится ли просто так остановил свой выбор на вас, хотя есть немало людей, более искушенных в оперативной работе? Поэтому никакого задания я вам давать не буду, ни письменного, ни устного. Я поделился с вами той информацией, которая у меня есть на данный момент». Я предоставлю вам, в разумных, конечно, пределах, ресурсы, если у вас возникнет в них нужда. Во всем остальном, вы вольны действовать так, как подскажет вам ваша офицерская честь и ваш долг перед Родиной. Несмотря на то, что вариант действий был наилучшим, без мелочного контроля, все равно от чего то мне стало неприятно. Вопрос третий. Как я должен передавать вам информацию? «Вопрос своевременный», — Путилов порылся в одном из многочисленных ящиков письменного стола, перебросил мне через стол нечто, сильно напоминающее флеш-карту для хранения данных. «Система шифрования последнего поколения. Ключ на 2048 бит. Подсоединяйте к любому персональному компьютеру, отправляйте по стандартной почтовой программе все, что считаете нужным». Процедура связи там же. Уничтожать ничего не надо. Система сама позаботится об уничтожении. Восстановить информацию без второй, точно такой же карты, невозможно. Сложно даже отследить факт передачи зашифрованной информации. Не теряйте. И удачи вам, господин Воронцов. 27 мая 2002 года. Персия. Тегеран. Голубой дворец. Начальник СОВАК, генерал Тимур, назначенный на эту должность меньше недели назад, выбрался из черного штабного лимузина, остановившегося в паре сотен метров от парадной лестницы. одернул китель, мельком осмотрел себя. Шах не любил разгильдяйства. Взяв под руку кожаную папку, широко зашагал по мраморным ступеням парадного входа дворца, отчетливо ощущая, как перекрестие оптического прицела, наверное, ни одного, замерло на нем. Да, те люди, которые сейчас целились в него, они были его подчиненными. Но если поступит приказ или он сделает нечто подозрительное, они застрелят его так же легко как хозяйка сбивает газетой муху со стены. Никогда я никого, Шах, не наказал за излишнее усердие в охране собственной персоны, что бы этот человек ни сделал. Генерал Тимур шел на прием к Шаху, тая в душе страх. Страх? Вот чего было в избытке в этой стране. Страх? Вот орудие власти, универсальные, не дающие сбоев. Тем бы ты ни был какого бы ты положения не достиг, однажды ночью ты мог пропасть точно так же, как до тебя пропадали другие. Это уже стало нормой. Не видеть, не говорить, даже не помнить. Никто в Персии не знал, кто будет следующим, на кого упадет взгляд диктатора. Никто не мог чувствовать себя в безопасности, никто не мог знать, есть ли за ним вина или нет. Персия не была единой страной, В ней были две страны. Дневная страна жила, трудилась, чему-то радовалась, чем-то огорчалась. И начиная, где над людьми вся властно тяготел страх, где каждый боялся ночного стука в двери, до рассвета доживали не все, а те, кто дожил, радовались новому дню и продолжали жить. И надеяться, что доживут до следующего рассвета. На первом же посту охраны генерал Тимур сдал свое оружие. Роскошный русский орел с перламутровой рукояткой. Это стало обязательным правилом для всех. Ни один человек в присутствии шаха не мог быть вооруженным. Один из предшественников Тимура очень просто вбил в голову охране, что это правило относится ко всем. Когда у него не потребовались сдать пистолет, он достал его сам и расстрелял наряд. Единственным вооруженным человеком в шахских покоях всегда был сам Шах. Его пистолет назывался Табанья и имел сакральный смысл. Считалось, что убийство из него угодно Аллаху. На рукоятке было выгравировано «Воистину Аллах скоро в расчете». Не раз и не два Шах применял его, однажды даже застрелил посмевшего спорить с ним министра. Это было что-то типа высшего суда, и табаня олицетворяла собой самую большую власть, какую только мог иметь смертный на земле. Власть над жизнью и смертью. По дороге к шаху генерала останавливали еще три поста. Причем на постах стояла как гвардия, так и люди собак. И дважды его подвергли тщательному обыску пронести что-то, В кабинет диктатора при таком режиме было решительно невозможно. Шах находился в комнате с картами. Это была совершенно особенная комната, одна из стен ее представляла собой искусственно выделанную рельефную карту всего мира, вторая такую же карту, но самой Персии. Там же были и другие карты в купе с трудами и по военному делу. Непонятно почему, но Шах любил эту комнату. Быть принятым именно в ней на придворном языке означало знак доверия и одобрения. Впрочем, генерал Тимур занимал должность начальника собак всего несколько дней, меньше недели, и прогнивать Шаха ничем не успел. Войдя в кабинет, генерал поклонился в пояс, как это и было предписано придворным этикетом. Шах, как всегда, в своей темной полувоенной форме смерил его взглядом. — Я рад видеть вас, генерал! — Шах не любил норм придворного этикета и в таких случаях сразу переходил к делу. «Надеюсь, вы пришли, чтобы обрадовать меня. В последнее время мои министры меня больше огорчают, чем радуют. Я пришел, чтобы вселить в вашу душу радость светлейшей. Предатель Кожамжар развязал свой поганый язык и все рассказал». Кожамжар, точнее, генерал Кожамжар, Еще несколько дней назад был одним из тех, при упоминании которого начинало трепетать сердце любого перса. Начальник тайной полиции, предшественник генерала Тимура, он жестокой рукой подавлял даже намеки на волнение в пределах принадлежащих шаху земель. Его люди вели активную работу на всем востоке, на самой сложной перс афганской границе и еще Аллах знает где. Но, уделяя внимание делам закордонным, он забыл про внутренних врагов Шаха, а они не приминули воспользоваться его оплошностью, совершив покушение на Светлейшего. Волей Аллаха Светлейший остался жив, а вот кожум жара в живых уже не было. Сам генерал Тимур арестовал его и сам лично присутствовал припытка, чтобы ничего не упустить. И теперь пришел рассказать Светлейшему о последних словах умиравшего Кожемжара. Кожемжар впрямь оказался предателем. «Это он сказал исламистам о маршруте вашей поездки, и он же достал для них столько взрывчатки. Это он предал вас, Светлейший!» потер выскобленный бритвой подбородок, усмехнулся в усы. «Какой же смерти заслуживает этот мерзавец?» Генерал Тимур опустил голову. Увы, светлейший, этот негодяй заслуживает таких мук, какие не приходилось испытывать ни одному смертному. Но я виноват, я не досмотрел, и этот сын Шакала умер от пыток. На самом деле Шах об этом знал. Еще одной линией его обороны были люди, которых он вербовал лично. Это были офицеры среднего звена. Каждый из них был чем-то обязан шах шаху. И каждый из них был предан ему. Еще у каждого была большая семья, и каждый знал, что его предательство означает мучительную смерть не только для него самого, но и для всей его семьи. Один из таких офицеров присутствовал при пытках Кожамжары и передал Шаху все, что тот успел сказать. «Но «Ну, есть еще семья этого предателя», — напомнил Тимур. «Да-да, надеюсь, их тоже взяли». Немедленно, светлейший, предателю даже на том свете не скрыться от вашей карающей руки. Это так. Чах не сказал ничего про семью Кажемжара. Это значило, что их всех необходимо уничтожить. Но то, что Кажемжар умер, не успев рассказать всего, это плохо. Генерала пробил холодный пот. Он знал, что эти слова означают. «Скорее всего, он был не один. Я надеюсь, вы выявите сообщников этого шакала, Тимур. Ведь это ваша работа, всенепременно светлейший. А что делать с теми, кого Кажемжар назвал своими пособниками? Мы знаем, где они живут, и... Об этом я тебе скажу сам, Тимур, когда придет время. Никогда не следует торопиться с местью». -шах дал понять что аудиенция окончена, но генерал Тимур не уходил. Шах вопросительно поднял брови. — У вас что-то еще? — Да, светлейший есть еще одно. Мои люди разузнали кое-что про нового русского посла Агриман, на которого испрошен царем Александром. — Ты что же? — Это очень опасный человек, очень. Шах слегка склонил голову в знак того, что он внимательно слушает. Но «Опасный? В каком роде опасный? Маверный Тимур!» Генерал Тимур достал из папки, из которой шел на доклад, несколько листов бумаги. «Конясь, Александр Воронцов, представитель потомственного дворянского рода Воронцовых, действующий контр-адмирал российского флота. Из родственников живых только дед, адмирал, начальник главного оперативного управления морского генерального штаба. Отец и мать погибли» в Агдаде во время массовых беспорядков. Последняя должность отца, генерал-губернатор Междуречья. Окончил Санкт-Петербургское морское училище, затем Академию морского генерального штаба. В Санкт-Петербурге заканчивал разведфакультет, военноучетная специальность разведчик-стайпер. Проходил службу в составе специальных подразделений флота, специалист по диверсионным операциям. Участник боев в Беруте, Награжден за них боевым орденом. После берут место службы неизвестно в течение целых четырех лет. Затем неожиданно всплыл в мировых СМИ как человек, предположительно предотвративший покушение на президента САЦШ. Был ранен, лечился в Северной Америке в госпитале ВМФ. Потом был вывезен в Российскую империю, предположительно награжден североамериканским правительством. Поступил в Академию МГШ. Менее месяца назад защитил труд, нетрадиционные способы нейтрализации авианосного ордера противника. На диссертацию наложен гриф секретности. По данным, полученным из неофициальных источников, поддерживает дружеские отношения с наследником престола, цесаревичем Николаем. Входит также в возглавляемый цесаревичем клуб молодых офицеров, в котором обсуждается развитие армии, флота и нетрадиционные методы ведения войны. Больше информации нет. Закончив, генерал Тимур поклонился, выказывая этим повиновение Шаху. Шах встал со своего места, прошелся по комнате, остановился перед картой, долго смотрел на нее, потом провел пальцем по острым отрогам Кавказского хребта. Космет! Примечание. Близкий аналог понятию «судьба». Конец примечания. — А как же быть с первоначальной информацией? Недалеко три дня назад ты мне докладывал, Тимур, что царь Александр просто ссылает любовника своей дочери. Как же быть с этим? Тимур похолодел. — Никогда не знаешь, когда Шаха посетит гнев. А когда он его все-таки посетит, достаточно самого малого, чтобы решиться головы. Это и в самом деле так светлейший, но в этом уже таится и другой смысл. Я счел, чтобы не вправе скрывать такое от царя всех царей. Шах повернулся от карты, посмотрел на Кимура своим только ему присущим взглядом, пронзительным и пустым. Ваше сидятельство прикажет? Нет. Резко оборвал свою слугу шах. Ни в коем случае. Агриман мы на него все равно не сможем не дать. Это было бы оскорблением его величества, Александра. Пройдет еще много времени, Тимур, прежде чем ты начнешь постигать всю глубину отправления власти. Как только новый посол вступит на нашу землю, установите за ним наблюдение. Возможно, есть что-то такое, о чем не знает даже царь Александр. Если это так. Мы откроем ему на это глаза. Я сам приму нового посла и только тогда решу, что делать дальше. А теперь иди. 29 мая 2002 года. Висленский военный округ, сектор Ченстохов, Пункт временной дислокации. Рейдовая группа Пластунов. Донского казачьего войска. «Господин Затник, мы на подходе!» «Две минуты!» Прозвучало в наушниках. Сотник Петр Верехов оторвался от созерцания окреста сей в иллюминаторе. «Круг сделай над местом, прежде чем на посадку идти!» «Есть!» Переталёв слегка склонился вправо, пошел по широкой дуге над местностью, Казаки все как один пересели на левый борт, приникли к иллюминаторам. Холмистые склоны, покрытые лесом, в основном хвойным и смешанным, сверкающие на солнце ленты речушек, узкие, плохо замощенные ленты дорог. Хреново будет здесь работать. Балагур и Болтун здоровенных оружий певцов выразил общее мнение. И еще бы не хреново. В таком лесу видимость метров двадцать, в лучшем случае... Густой лес, валежника полно, скрытно не походишь. Если есть травяной подрост, растяжку поставить за милую душу. Плюс еще то, что они здесь чужие, а те, кто шарится по лесам, свои. Лагерь располагался на вершине холма. Это был обычный укрепленный казачий полевой лагерь. Двадцать километров от Ченстохова на юг. Два ряда колючей проволоки, ограждающие большое, примерно с гектар пространство. Ровными рядами расставленная бронетехника и транспорт. Несколько расчищенных и покрытых, быстросъемными стальными плитами, площадок для посадки вертолетов. Вышки по углам, дозоры. Однообразные многоряди жилых модулей и палаток. Кишащие в лагере народ, его не так много, видимо, все на территории. «Проклятая граница!» Это было одно из самых хреновых мест службы, какое только можно придумать. Место, где почти сходятся границы трех империй — России, Австро-Венгрии и Священной Римской империи. Невозможно ни нормально организовать дежурство на такой границе, ни перекрыть ее техническими средствами. С воздуха толком не видно ничего. Один лес. Даже вертолеты ходят, как слепые. Вариант чего-то добиться только один — все-таки перекрыть границу датчиками движения и минами. Хотя и то, и другое место научились обходить. И метаться по этим лесам рейдовыми группами, пытаясь остановить текущую рекой контрабанду. Контрабанда. Контрабанда здесь была всегда. До границы ею заняты целые семьи, целые поселки. Контрабанда. Это образ жизни, это не преступные, а даже благородное по местным меркам дела. В контрабанду идут с малых лет, даже играющие в лесу и возле дорог пацаны имеют сотовые телефоны, и стоит им только увидеть казаков, сразу сообщать взрослым об активности властей. Соответственно, из пяти засад четыре оканчиваются впустую. Контрабандой тащили все, что только можно». Оружие, спирт, сигареты, наркоту. Больше всего спирт. Что спирт, что сигареты в Российской империи были обложены большой пошлиной. Поэтому риск имел смысл. Тащили и через горы, и через таможенные посты, в тайниках, на машинах. Но это еще полбеды. Бедой было оружие и наркота. И того и другого в последнее время стало подозрительно много. А еще начались обстрелы. Лет десять назад такого не было, чтобы обстреляли таможенный или казачий патруль. Если и попались, сдавались, благо за контрабанду максимальный срок — три года каторги. А сейчас, как повысили до пятнадцати лет, так и началось. Хотели как лучше, а получилось неважно, в общем. Вот их перебрасывали в числе прочих в самую настоящую рейдовую группу казаков-пластунов. Донского казачьего войска на усиление. Имеющимися силами не справлялись. Не справлялись с потоками контрабанды через границу, даже вместе с таможенниками. Снижаемся. Готовность принял. Сложновато будет, сложновато. Даже когда задачу ставили, про рельеф местности такой не довели. Поднимая винтами бурю, вертолет медленно снизился до предельно малой а потом как бы рывком притерся к посадочной площадке пилот двигателей глушить не стал оно и понятно его задача довести их и обратно в ппд бортмеханик отодвинул сторону люк выбросил легкую алюминиевую лесенку огляделся на выход один за другим казаки пластуны подхватили свое снаряжение пригибаясь прошли к люку И группа была чисто разведывательная. Она не готовилась для боя, и поэтому в ней было только четверо пластунов, а не шестнадцать, как в разведывательно-боевых группах. Командир сотник Верехов из Екатеринодара, крепкий казачина, много лет отрубивший, как его отец и дед, на восточных территориях, там и сотника выслуживший, и приобретший нисходящий и вешающийся в кожу закар. Пулеметчик Харунжи и Певцов из крупной станицы Вешенская, отпахавший срочно в десанте, старый здоровенный всех, неунывающий, балагур, шутник, забияка, не дураки выпить. А, впрочем, какой казак дурак выпить? Он таскал на себе пулемет ПКМ, две коробки по сто, и еще одно отделение его безразмерного рюкзака было сделано как хранилище, заправленный в пулеметные ленты на 500 патронов. 500 патронов, выпущенных очередями, хватало в любом случае, или, чтобы оторваться, или, наоборот, подавить противника огнем. Певцов был главной огневой силой отряда. Снайпер — единственный в группе пластунов русский, Харунжий Петров, старовер из Сибири. В казаке он попал случайно, Из армии сосватали и ни разу об этом не пожалели. Петров учился у мастеров своего дела в особом учебном центре. Он умел передвигаться так, что мимо проползет, не заметишь, при свете дня. Он умел ждать выстрела на позиции несколько суток и стрелял, дай бог каждому. Последний был самый молодой радист, урядник Чебак, тоже из Екатеринодара, но из пригорода. Только три года как срочно служил, ну и в поле ветер, в жопе дым, как говорится. Такая и была первая отдельная разведывательная пластунская группа Донского казачьего войска. Первая, не только по номеру. Последним покинул вертолет командир Сотник Верехов. Перед тем, как спрыгнуть на землю, хлопнул по плечу пилота. Спасибо, мол, что подовез. Пилот в ответ... Показал большой палец, что на сленге означало удачи. Спрыгнув на рифленую сталь посадочной площадки, сотник, пригибаясь, перебежал подальше от рвущего воздух, несущего винта, машинально пересчитал чуки с имуществом, не забыли ли чего в вертолете. Потом махнул рукой. Вертолет грузно оторвался от земли, покачиваясь, пошел на взлет. — На месте охранять имущество, — скомандовал сотник. Не разбредаться, не болтать. Я до штаба. Оставишь имущество без присмотра хоть на несколько минут? Поминай, как звали. Казаки они такие. Приказные стоять, — приказал сотник, чуть отойдя от посадочной площадки. — Где тут у вас штаб квартирует? — Налево, господин сотник, вон в ту улицу, — показал молодой приказный весьма легкомысленного вида. — И до конца... Три большие палатки рядом. Охраны у штаба никакой не было. Видимо, считали, что внешнего периметра охраны достаточно. В одной из палаток стояла группа младших чинов и два офицера. Они курили. Один рассказывал что-то, размахивая руками. Второй недобро матерился, поминая всех святых. По незнакомому сотнику вознули взглядом, но честь не отдали и разговор не прервали. Обстановка была совсем не армейской. Откинув брезентовый полок, сотник вошел в среднюю палатку. Обставленная изнутри палатка была довольно пристойна. Складные стулья, две походные кушетки, карта на столе, еще одна на чем-то напоминающем Мальберт, только больше по размерам. На двух столах аппаратура связи. Среднего роста, крепкий, усатый, немолодой полковой Есаул поднял голову на вошедшего. Глаза у него были красные от хронического недосыпания. — Сотник Верехов, отрекомендовал вошедший. — Первая отдельная разведывательная группа пластунов привел для дальнейшего прохождения службы. Исаул потряс головой, будто отгоняя комаров. Дошло. Только через несколько секунд. — Да, сотник. — Вчера насчет вас телефонировали из Екатерина Дара. — Помню. — Сколько человек с вами? — Трое, господин Несаул. Исаул скривился, как от зубной боли. — Трое! — переспросил он. — Так точно? Несаул помолчал. — От козлы! Устало вырвался он. — Просто паразиты и все. Несаул устало покачал головой, заговорил, будто сам с собой. Ведь докладывал. — Граница не перекрыта. — Нет, шлют четверых. На этом месте он махнул рукой и закончил уже громче. — Садитесь, сотник. Сотник пододвинул себе стул. — Значит, довожу обстановку вкратце. — Точнее, тебе зомбой, скажет, и с человек. У них здесь хоть какая-то разведка агентурная есть. Это мы словно котята слепые. И вот здесь... Карандаш в руке и Саула очертил большой круг по обе стороны границы. «Порядка как не было, так и нет. Что с той стороны, что с этой поляки? Краков — типичный польский город, только по ту сторону. Здесь город контрабандой живет. Там одного спирта эшелонами завозят. Мы здесь на усилении стоим, Агентуры никакой. Просто выставляем со секретами и все. Еще патрулируем кое-как». Таможенники не лучше. Оттуда ходят каждую ночь. Кто-то и по две ходки сделать успевает. Со стороны Римской империи оружие идет тоже немало головной боли. И чем дальше, тем больше. Вот здесь на днях спиртопорвод замаскированный обнаружили. Только с нашей стороны четыре версты длиной. Сколько они успели спирта перекачать, неизвестно. «Говорят, и тоннели подземные есть, и по ним добро идет». «Подземные тоннели?» Сотнику показалось, что он ослышался. «Именно, сударь, именно! Подземные тоннели!» Сотник присвистнул. «Это сколько же надо труда, чтобы такое выкопать?» «Копают целыми деревнями и выкапывают». «А обстрелы, господин Исаул?» «Обстрелы? Обстрелы — это новая мода. Лес, сами понимаете». Обстреливают чаще всего издалека, просто чтобы мы остановились, вызвали подмогу. А они тем временем смоются. Особых потерь нет, но досаждаются изрядно. Еще через границу то и дело каторжники просачивается. В какую сторону? — Да и в ту и в другую. Их не к нам, наши к ним. Там набедокурил, шесть через границу сюда. Здесь чего натворил, туда ушел. Эти тоже могут дело наделать. Они трусливые, но если прижать... Ну, крыса, зажатая в угол, бросаться на человека. Сотник кивнул, соглашаясь. Господин Ясаул, хотелось бы хотя бы кратко, по задачам группы. По задачам группы. Конкретно задачи будет ставить забой под Есаул Чернов. И еще. Есть у нас офицер связи от таможни. На нем агентурная работа с агентами таможенного управления. По необходимости... Будем предавать вас, потому что по в одиночку ездить можно и пропасть, без вести. На пятерых уже не сунутся. А так, если кратко. Задача номер один. Поиск в нашей зоне ответственности складов с оружием и контрабандой. Троп переправки контрабанды, взлетно-посадочных полос с легкой авиацией, схронов и тому подобной дряни. Задача номер два. Реализация агентурной информации. У контрабандистов большие деньги. Я соул немного помолчал, потом продолжил. И я не могу никому доверять. Информации утекает как через сито. В полиции на них работает каждый второй. Тем более, что полицейские все местные. Я хочу создать нечто вроде оперативно-боевой группы. Куратор от таможенников со своей агентурной сетью. И вы. Чем меньше народу, тем меньше риск что кто-то растреплет. Узнали что-то? Сходили на реализацию? Для полоты эксперимента не докладывай даже мне. Посмотрим, что получится. Задачи ясны? Вы упомянули о взлетно-посадочных полосах. Тут что, и самолеты летают? Не самолеты, а дельтапланы. По ночам. Каждый мото от 50 до 250 килограммов груза берет. А за ночь... Не один рейс можно сделать. Двести кг, четыре бочки, пятидесятки со спиртом как раз. А тихий, с пятидесяти шагов уже не услышишь. И взлетает с пяточка. Вот и прикиньте, сколько такие вот дельтапланеристы за одну ночь денег зарабатывают. Здесь все на деньгах. Приграничные села зайдите. Больше половины нигде не работают. А у каждого дома по две-три машины стоят. Дома кирпичные, двухэтажные, заборы тоже кирпичные. Мужиков мало, кто на каторге сидит, кто по ту сторону границы товар принимает. Кто-то и здесь отдыхает или товар ждет. Вот так вот. Сотник изумленно покачал головой. Про то, что на границе орудуют контрабандисты, он знал. Но про то, что творится такое, и видать не ведал. Видя это, Исаул по-доброму улыбнулся. — Да не вешайте нос раньше времени, сотник. Я тут уже третью командировку квыркаюсь. Ненормально. А если бы я взял все то, что мне предлагали? Наверное, самым богатым человеком на Дону был бы. — Сейчас вас на удовольствие поставим Не отдыхать до вечера. Сегодня в 20 часов оперативное совещание офицерского состава. Там вас представим офицером части. Оружие вы свое привезли? — Сотник первый раз сталкивался с тем, что оперативное совещание проводят не утром, а вечером, под ночь, считай. Но ничего говорить не стал. — Так точно. — Это хорошо. А машину я вам дам, даже две. У меня тут с техникой нормально. — Как насчет вертолета, господин Есаул? — решил наглеть до конца сотник. Есаул мрачно посмотрел на нового подчиненного. — Дяденька, дай закурить. А то так жрать хочется, что переночевать негде, так что ли?» «Виноват. Вот-вот», — Есул немного задумался. «В разумных пределах обеспечен, конечно, но заявки заранее подавать. А то всем вчера надо. На всех не напасешься, понял?» «Так точно». Исул пошарил на столе, нащупал рацию. «Петренко, ты где ходишь там? Ко мне дойди». Через несколько минут в кабинете появился толстяк. Видимо, всем зампотылом на роду написаны быть толстыми, в новенькой форме и с роскошными запорожскими усами. «Сотник Ветренко, зампотыловому», — представил его зама Исаул. «А это сотник Велехов. На усиление к нам прибыл». Офицеры кивнули друг другу. «Да все виды и довольствия поставь на сегодня. и всего четыре человека». Посели поближе к воротам, им часто выезжать придется, и дай две машины. Небольшую, и у тебя тот выстрел с ремонта пришел? Так точно. Ну, вот и выйдай. Да ты не колоти, сотни. Машина новая совсем, просто подорвалась, ее на ремонт отправили. Пока ремонтировали, мы новую успели получить. Новую же я у людей отнимать не буду, а отремонтировали нормально». «Подорвалась?» С этими словами ИСУ хотел успокоить Сотника, мол, с машиной мучиться не придется. Но получилось так, что только больше обеспокоил. «Егер, тебе на повседневные разъезды. А выстрел? Если куда, с группой усиления надо будет ехать. Или откуда чего вывести. Да, и бронированный он, как-никак». «Вас понял», — машинально ответил Сотник, думая о своем. Тогда вставай на удовольствие и отдыхай до вечера. осматривайся. Завтра с утра у меня еда. Фин аттестаты, ночфину сдай. Третья палатка. Спросишь Харунзева Краснова. Сотник Ветренко хозяйствовал в большом, отделенном рядом колючей проволоки, быстро возводимом ангаре. Тут же рядом был мехпарк, просто навесы для техники и не более того. Зимой, наверное, тут не сладко. Не Сибирь, но все же. «Сначала с размещением разберемся, или как?» — засвидывался Витренко. «С размещением». Сотник достал толстый, засаленный игроз С преувеличенным важным видом его полистал. Тыловики любят строить из себя центр вселенной. «В третьем модуле места есть. Тебе как?» «Там народа много?» «Как раз четыре места свободны. Могу палатку дать по стороне, но...» «Ага. Не надо палатку, модуль нормально». Ветренко записал что-то в груз захлопнул его. «На сегодня будешь принимать или... до завтра терпеть?» «А чего тянуть?» «Разместимся, пожитки бросим и примем». Сотник Витренко покачал головой, будто недовольный чем-то. «Ну, как вам будет угодно? Идемте!» Модуль был не новый, но в хорошем состоянии. Судя по внутренностям, крыша не подтекала. Вместо настежь открытой двери легкий полок против насекомых. Кондиционера нет душно. Дверехов в тоской вспомнил Аравию. Там в каждом модуле кондиционер и баллон с водой стоит. Потому как жарко. «Которые?» «Вот эти четыре». Ну, конечно же, у самого прохода. Так всегда и бывает. Посредними занимаются места у самого прохода. Беспокойнее всего здесь спать. Люди ходят, да и слышно все через дверь. Для пластунов же в самый раз. Может, придется выходить из модуля ночью. Да и не думают те, кто дали места занимает, что может придется покидать модуль под обстрелом. У каждого примитивная кровать, свет, наподобие штурманского. С одной стороны деревянный шкаф для личного имущества, с другой — железный, запирающийся для оружия. Как и во всей армии, у казаков оружие старались держать поближе к солдату. Досточные территории научили жизни. Размещаемся пять минут. Привычной к кочевой жизни казаки справились и быстрее. Раскидали часть содержимого рюкзаков, заперли оружие в сейф, С пулеметом перевес целый день таскаться не самое легкое занятие. Теперь, разом отчасти, — решил сотник. Неспешно прошли к мехпарку. Народу по пути попадалось мало, видимо, все в поле. Встречные офицеры на новеньких не обращали никакого внимания. — Мороги спят еще, — выяснил Витренко. — По ночам в поле ходят, днем спят. Правда, в последнее время идем таскают контрабанду. Обнаглели совсем. Откуда-то тянуло дымом. Судник Верехов хмыкнул, но ничего не сказал. Мехпарк на выезде охранялся всего двумя казаками. Витренко махнул им рукой и прошел. На остальных они и вовсе не обратили внимания. В форме? <д Come on> и ладно. Все было по-простому. На Востоке меры безопасности намного строже. Так, Витренко сделал вид, что задумался, а может и в самом деле задумался, Машину, пожалуй, вету берите. Егерь, в который сотник Витренко ткнул, пальцем стоял вторым от выезда. С виду нормальный, неушатанный, хотя проверить надо. Певцов, чувак, проверьте машину. Двигатель погоняйте. Есть. Ключи от машины сели совершенно открыто. На гвоздике, на столбах, поддерживающих пологи. Без ключей нельзя. Угонят на выезде и на запчасти разберутся. Не посмотрят, что армейская машина. — А выстрел где? — Дальше. Выстрел ждал их на противоположной стороне мехпарка. Зеленый, носатый, угловатый. Броневик сопровождения, не бронетранспортер. Но в таких условиях он даже полезнее будет. На пулемет где? Положенного крупнокалиберного пулемета на турели не было. — А зачем он вам? — простецко ответил сотник ведренко. А ГЭС же есть. Пулемет у вас свой есть. Поставить его вместо крупника? Э, нет, так не пойдет. Ты зачем машину разукомплектовал? Что положено, то и давай. Сотник Верихов знал, что если не выцегонить, что положено, сразу узом потыла, вообще потом никогда не получишь. В ораве легче. Там можно трофеями разжиться, хоть и редко. А здесь еще неизвестно. Так зачем он вам? Вас же четверо всего. Четверо, не четверо, неважно. Мне куда АГС твой? В лесу он нахрен не нужен. А НСВ на два камня достать может. И в лесу дерево пробьет, и в городе стену кирпичную. Давай, сказал пулемет. Дитренко махнул рукой. Посмотри, потом подъедешь, дам я тебе... Посмотрю. Потом пойдем на склад и дашь мне пулемет. Может, машина еще кому нужна будет? И зачем она без пулемета? Не дожидаясь ответа, Велихов подошел к машине, медленно обошел ее по кругу. Хоть ее отремонтировали, а все понятно. Машина поймала даже не фугас, а самую настоящую мину. Не противотанковую. После противотанковой только на списание. Но противотранспортную. И это тоже не сахар с маслом. Поймала правым передним колесом. Водила, видать, цело остался, хотя и контузила, наверняка. Еще в четырех местах на кузове следы обстрелов. В одном месте серьезно пробоина заделано. Интересно, из чего били? Интересно, интересно. Сотник привычно открыл водительский люк, забрался в машину, огляделся. В десантном отделении порядок, но пулеметов, конечно же, нет ни одного. В комплекте к этой машине два ПКМС идут. Их можно и со станка использовать, и как ротные. Ничего удивительного. Машина формально ничья. И чтобы пулеметы не тиснули... Сейчас. Дерехов попытался включить внутреннее освещение. Без толку. Уже понимая, в чем дело, пытался завести машину. Повернул тумблер раз другой. Стартер зажужжал, прокручиваясь. Без толку. — Ну как же! Еще и аккумулятор свежий тиснули. Глядя на мрачное лицо Велехова, выбирающегося из машины, сотник Ветренко примирительно поднял руки. — Ладно, пошли до склада, там все. По пути попались Певцов и Чабак. — Ну? — Нормально вроде, — ответил Чабак. — Вроде у тещи в огороде, — разозлился Верехов. — Ты двигатель погонял на режимах? Если в дороге заглохли? Тебя до бегом отправлю. Не понимая, с чего это так психанул командир, молодой врядник Чебак сделал озабоченное лицо. Да погоняли, погоняли. Семьдесят тысяч машина прошла, движок с полтычка завелся. Не стучит, не дымит, не троит. Нормально? Вооружение. Дашка, старше меня, она ухоженная. Стол новый, Ковровский. Добро, броня. Нету. Верехов повернулся к Витренко. Броников еще дашь?» «Значит, певцов, заводите машину и к складу, чем таскать на горбу. Довезем одну ходку, что получим». «Есть». На склад сотник Витренко запустил одного только Верехова. Любой разумный зампотыл понимает, что если солдат попал на склад, то не тиснуть что-нибудь он не может. За спинами ровно пыхал выхлопом егерь. «С чего начнем?» — С крупняка начнем. Прошли мимо заполненных в несколько этажей стеллажей с разным военным имуществом в самый дальний угол склада. Там на расстеленной на полуветоши стояли целых три крупняка. Дашка, НСЦВ с оптикой и совсем новые корды. Тоже на станке, но без оптики. Как на выставке, честное слово. — Давай, графь, раз пришли. — Грабь. Три пулемета зажал. Грабь, вот ведь клич. Велихов быстро прикинул. Если пулемет предполагается не носить на горбе, а возить, то лучше всего, конечно, дашка. Дышака. Она тяжелее и тем стрельбы у нее меньше. А при таком патроне и то, и другое дает повышенную точность. Но одна Дашка у них уже есть. НСВ хорош тем, что на нем оптический прицел. Но если в лесу шарахаться, тут и без оптики справишься. Вот в Аравии, в пустынях и на горях, он бы без разговоров НСВ взял. Именно за оптику. А тут еще вопрос. Последний — Корд. Самый современный. У него ствол очень живучий. При стрельбе его не ведет. Оптики нет, хотя можно и поставить. Но у Корда есть одно неоспоримое преимущество — Его можно снять с турели и использовать без станка. Ни один другой пулемет такого калибра использовать так невозможно. Дышака у них не мобилен. А если этот пулемет будет за ними записан, то при случае они могут устроить где-то засаду без брони, но с крупняком. Четыре человека как раз хватит вытащить пулемет с лентами на позицию и его обезопасить. Да, точно. Корберу, отрезал сотник. «Теперь обычные пулеметы. Где?» «От выстрела, который вы разукомплектовали». «Да зачем они тебе? Один же есть, в турель поставишь». «Один? Надо как минимум два. Один по одному борту поставим, другой по другому». «Мне что, прикажешь под огнем пулемет с турели на турель переставлять?» «Ну, тогда хоть один. Все равно у тебя один есть, второй без тобой, дам. У тебя же четыре человека только». Сотник подумал. «Давай один. Но тогда еще четыре броника дай, на окна в егере повесить, и саперных зарядов еще дай». «А заряды-то тебе зачем? Надо. У тебя же сапера в штате нет». «Я есть сапер. Нештатный. Подумай сам. Напредем на схрон или аэродром тайный. Что с ним делать? А так подорвем и все, чтобы больше не было мороки. И аккумулятор не забывай. Аккумулятор надо...» Так, наседая в наглую, помимо пулемета и аккумулятора, Сотник Велихов получил еще один ПКМС, Два ящика с тротиловыми шашками, Бухту детонирующего шнура ДША, Несколько электрических машинок для подрыва старого образца. Вот как надо, сам себя не обеспечишь, никто не позаботится. Погрузив в машину, доехали обратно до мехпарка, В свинили аккумулятор на выстреле, и машина радостно вздревела мотором, приветствуя своих новых хозяев. Корды ПКМС тоже поначалу поставили, но потом сняли. Белихов решил держать его при себе в шкафчике с другим вооружением и брать понадобности. Проверили люки и крепления для пулеметов. На этой модели броневика десантные люки в крыше откидывались наружу превращаясь в своего рода щит, прикрывающий бойца от дороги. Десантироваться неудобно, но есть ведь еще большой люк в корме и люк, ведущий к сиденью водителя. А это как раз при обстреле, чтобы прикрываясь люком, отстреливаться в ответ из штатного либо установи пулемет из него. На Востоке бывают, и все шесть пулеметов ставят. Машина как ешь, очитенившись стволами получается. Вернулись, залегли на боковую. Хороший казак засыпает сразу, как только представляется возможность. Никогда не знаешь, когда такая возможность представится в следующий раз. Вечером в 20.00 по местному времени состоялось оперативное совещание офицерского состава части. Началось оно с представления, вновь прибывшего, потом и Саул долго и с удовольствием Костерил, последними словами, казачье. Опять обнаружили в расположении спирт. Казаки такого никогда не упустят, но случаи, когда подсовывали метиловый спирт, и люди из-за этого слепли или вообще намертво травились, были и не раз. Спирт, конечно же, из трофеев утаили, поэтому и решили, не может быть, чтобы он был паленым. Но в том-то и дело, что бывает в жизни всякое. Потом доложили о ходе выполнения поставленных задач, об обстановке в секторах ответственности, распределили новые задачи. Велихову пока ничего не дали. И это правильно. Надо несколько дней, чтобы с обстановкой ознакомиться. Разведка без этого никак. Заканчивая совещание, Исаул еще раз для закрепления в сильно нецензурной форме объяснил, что с кем будет если он опять найдет в расположении спирт. После совещания сотник поймал взгляд своего непосредственного начальника, замбоя под Ясаула Чернова. Тот едва заметно кивнул. Отошли. «Куришь — Куришь? — спросил Чернов, доставая сигарету из пачки дорогого непайкового князя Владимира. — Нет. А что так? — А в засаде попробуй. Три дня без курева. Проклянешь — все на свете. Лучше уж вообще не курить. Подвесоул расхохотался, едва не выронив сигарету. Продуманный ты сотник. Ничего, что я на ты. Да нормально. У нас поговорка бы тут. Вы это вы. У выдеру у высушу. Ну вот так. Здесь первая командировка. Верно? А крайне, где была? Крайняя. Воровий мотался. Вышки охранял. Нефтеперегонные заводы. Мессу гвардию обучал. И как? Сотник сплюнул. А жить можно, но хреново. Правда, два жалования платят. Даже без боевых. Жарко, аж ниг дышать нечем. От солнца солнечный удар запросто. Всякой дряни полно. Змеи, скорпионы, многоножки. Лихорадку тоже запросто подхватить. Воду во многих местах пить нельзя, не вскипятив. А вояки местные? вояки тяжко с ними пять раз в день все бросают встают на намаз Аллаху молится ураза днем не жрут ночами нажираются армадан да вообще не боеспособны там где офицер нормальный следит за всем там боеспособны части а где офицер все до лампочки вооруженный сброд. да как говорили есть нормальные специалисты да это есть одиночки есть нормальные даже очень нормальные специалисты Те, кто училище закончил, а еще лучше те, кто с детства в русском корейском корпусе обучался. Вот те нормальные специалисты, но они специально стремятся с нашими служить, а не со своими. А кого так набирают, ну, лучше бы и не набирали. — Понятно. Подъясовал, выпустил густой клуб дыма, понаблюдал, как он медленно уплывает в расцвеченные рядами звезд неба. — А здесь что? Бардак полный здесь, вот что! Подъяснул смачно выругался. — Слушай, Дмитрий, — спросил Верехов, — а если здесь такой бардак, почему мы в командировке мотаемся? Почему нас нанимают? Почему регулярной армии нету? Чернов посмотрел на него недоумевающе. — Понятно. Хорошо, доведу, раз ты знаешь. В двадцатые годы был подписан Берлинский мирный договор. По этому договору каждая из договаривающихся сторон обязана была отвести регулярные воинские части от границы, не менее чем на 80 километров, создав пограничную демилитаризованную зону, но разрешались части народного ополчения и таможня. Вот мы, казаки, есть части ополчения, иррегулярные части, вроде как наемники. С той стороны то же самое. Ландвер стоит. Вояки так себе. А тут и так скандал на скандале. И Австро-Венгрия, и Священная Римская империя, и Британская империя требуют признать казаков частями регулярной армии. Мы не признаем, потому что мы и впрямь ополчение. вот и мы по командировкам. Хорошо хоть техники вдоволь дали, потому что в оперативном штабе круга тоже не дураки сидят. Количество частей... Ополчение в приграничной зоне ограничено, а вот техники нет, за исключением артиллерии и самолетов. Когда договор мирный подписывали, ничего и не было, кроме артиллерии и самолетов. Вот поэтому нас так мало тут. А техники нам дают сколько надо, за исключением артиллерии, потому как тут мирное население. В технике мы не ограничены. Понятно, сплюнул на землю сотник. Тебе матчасть выдали? Нормально? Нормально. Проверили. Сколько тебе времени надо, чтобы ознакомиться с обстановкой? Трое суток. Под Исаул сверхнулся. Извини. Сутки? Потом награжу сверх всякой меры. Людей совсем нет. Каждый человек на счету. У нас тут и так считай. Наш Исаул — это весь штаб. Остальные все боевые. Я и сам в поле хожу. Сектор нашей ответственности видел? — В три раза больше, чем мы закрыть можем, если принять во внимание рельеф. То — То-то и оно. Здесь, чтобы границу перекрыть, ночью надо посты в десяти метрах друг от друга ставить. Так что иди, отдыхай, пока можешь. Сотник остановил вопросом уже потушившего сигарету Чернова. — Дмитрий, а что там Дыбенко про какого-то таможенного офицера говорил? — Что-то связано с агентурной разведкой. Чернов остановился. Да не было его пока. Он перед нами не отчитывается. Просто в курс вводит. Прикомандированный. Будет, познакомлю. Пойдем, я карту тебе дам. Для работы.